Необходимость украшать христианские храмы, изготавливать церковный утварь и одежду, обеспечивать духовенство разнообразными предметами богослужебного назначения, всё это создавало дополнительные стимулы для развития ремёсел на Руси. С христианством пришли на Русь и получили здесь дальнейшее развитие искусство фрески и мозаики, иконопись, церковное пение без музыкального сопровождения. Потребность в грамотном духовенстве и епископате дала толчок развитию просвещения, привела к появлению церковных школ, а нужда в богослужебных книгах стимулировала развитие книжного искусства, сделав необходимым появление библиотек. Поэтому ни один советский историк, анализирующий последствия христианизации Древней Руси, не преминул отметить наличие данного процесса социально-прогрессивных аспектов, высказываясь на этот счет вполне определенно. Вот лишь два из таких высказываний, типичных для советской научной литературы. Первая из них взята нами из статьи Бахрушина к вопросу о крещении Киевской Руси, помещенной в сборнике научных работ крупных советских историков. Переход в христианство имел, объективно говоря, очень большое значение и несомненно прогрессивное для данного отрезка времени значение. А второе содержится в обобщающем труде по истории русской православной церкви, написанном группой авторов. В условиях раннего средневековья принятие христианства имело в целом положительное значение для роста культуры на Руси. Что характерно для научной оценки социально-культурных последствий христианизации древнерусского общества, лишь частично отражённый в приведённых выше высказываниях советских историков. Во-первых, признание того, что приобщение Древней Руси к христианству стимулировало социально-культурное развитие наших предков не прямо и не непосредственно, а косвенно и опосредованно, без заранее поставленной цели, и как бы не преднамеренно. В этом убеждают все приведенные выше примеры такого стимулирования. Действительно, те, кто насаждал в Киевской Руси христианство в качестве государственной религии, не ставили перед собой ни одной из перечисленных задач и целей. Не собирались развивать культуру земледелия, строительство и ремесла, не намеревались поощрять развитие живописи и музыки, не тревожились по поводу повышения образовательного уровня новокрещённых всё это возникло как побочный результат процесса насаждения и утверждения христианства в древнерусском государстве во-вторых, констатирование непродолжительности такого стимулирования оно имело место только в рамках русского средневековья с его феодальным укладом общественной, государственной и личной жизни В более позднее время строительство, ремёсла, живопись и другие виды производственной и художественной деятельности развивались не только без поддержки поборников христианства, но нередко и вопреки их усилиям. В третьих, подчёркивание того обстоятельства, что стимулированием процессом христианизации одних видов социально-культурной деятельности сопровождалось одновременным противодействием по отношению к другим. Например, поощряя живопись, фрески и иконы нужны были для культовых целей, но утвердившаяся церковь осуждала вояние. Скульптуры в православном храме места нет. Культивируя пение а капелла, которым сопровождается православное богослужение, она прецала инструментальную музыку, которая не находилась богослужебного применения. Преследовался народный театр с кукорошеством подвергалось осуждению устное народное творчество истреблялись как языческое наследие памятники дохристианской славянской культуры В четвёртых единодушный вывод о том, что прогрессивность одних последствий христианизации Древней Руси не делает прогрессивными остальные равно как и всё это явление взятые как одно целое в частности, лишены прогрессивности все эти аспекты христианизации древнерусского общества, в которых отразился узкоклассовый характер вводимой религиозной идеологии.